глава двадцать пятая. я выдернула у приятеля бумажку apple компьютер а я что говорил пожал плечами александр михайлович странные здесь сотрудники девушка стойте симпатичная ббрнетка проходившая мимо притормозила вы продавец налетел на нее полковник можете не отвечать кофта зеленая на груди бейджик мне нужен апель Такое, чтобы с собой таскать, с крышкой. «Ноутбук Apple», — уточнила я, недоумевая, зачем меня позвали в магазин. «Да, я умею пользоваться продукцией компании, основанной гениальным Стивом Джобсом. Но, как уже говорила, не являюсь продвинутым пользователем, я неофит, освоивший пару простейших операций». «Давайте кликну вам вон того молодого человека», — предложила девушка. «Он прекрасно разбирается?» «Нет» закапризничал бравый полицейский. «Я уже пытался пообщаться с одним парнем, так его затошнило». Я окинула взгляд на бейджик. «Пожалуйста, Галина, помогите нам». «Попробую. Ноутбуки там, пойдемте. После короткой паузы согласилась бернетка Через пару секунд мы очутились около бесконечно длинного стеллажа. «Вот, лёгкий удобный вариант», — объяснила Галина. «Правда, у него небольшой экран, и если человек в возрасте...» «У меня глаза орла», — гордо заявил Дегтярёв. «А как его включить?» Галина улыбнулась. «Просто нажимаете эту кнопку и удерживайте. Мышка не нужна, она встроена, но, если хотите, можно её подсоединить». «Мышь?» — с недоверием переспросил приятель. «Она не живая», — на полном серьёзе уточнила продавщица. «Вот, видите...» «Вожу пальцем, и стрелочка бегает». «Угу», — протянул Дегтярев. «А почему вон тот ноутбук больше по размеру, но стоит наполовину дешевле?» «Это не Мак», — ответила Галина. «Тот работает с операционной системой Windows, а вы хотите Apple». Дегтярев повернулся ко мне. она на каком языке разговаривает? Ни слова не понял». «Может, все же лучше позвать вон того юношу?» — снова предложила Галя. «Наверное, я не очень доходчиво объясняю, вообще-то я...» «Шеф, естественно, о деньгах не подумал, велел купить именно такой», перебил продавщицу Александр Михайлович. «Делать нечего, надо брать. А как он закрывается? Просто захлопывается?» «Да, попробуйте», предложила Галина. «Опустите крышку». «Можно», усомнился полковник. «Не сломаю». «Нет, ноутбук крепкий», успокоила его продавщица. «Потренируйтесь!» «Совсем легко!» Через пару минут сказал Дегтярев. «Вот видите, уже кое-что умеете!» Приободрила его девушка. «Поверьте, ничего сложного в пользовании ноутбуком нет. А какой комп у вашего босса? Вот нашему шефу очень нравится, когда мы под него подстраиваемся». «У него такое, пальцем надо тыкать, называется...» э, э, Снова напрягся Дегтярев. «Айпад!» Обрадовалась Галя. «Супер вещь!» «Точно. Отпад!» — кивнул мой приятель. «Похоже, у одного из наших есть. Но это же не компьютер, а игровая приставка, баловство для школьников. Михаил пару раз на совещание с ним приходил, а я потом увидел уже в кабинете, что он на экране танки гоняет и запретил ему на работе ерундой заниматься». Галина бросила на меня быстрый взгляд, и я процитировала песню Андрея Макаревича. «Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал со тьмы. Александр Михайлович Ас в своем деле, и у него в отделе есть гениальный компьютерщик, который занимается техническими вопросами. Эмейлы на имя шефа получает секретарь, которая потом их распечатывает, отдает ему и записывает ответы. И бригада, которой руководит ваш покупатель, не занимается правонарушениями, связанными с новейшими технологиями. Но среди сотрудников полковника много молодых спецов, продвинутых пользователей. Понимаете? «Так вы полицейский!» — сообразила Галя. «Здорово! У меня папа был участковый, сейчас на пенсии. Может, вам лучше айпад взять? Он компактный, легкий, удобный в управлении, а игрушки нравятся не только детям. Сейчас покажу. Толя, у тебя Angry Birds есть?» «А то!» — ответила за стеллажа звонкий голос можешь на секунду дать попросила девушка над полками показалась рука с планшетником галя взяла гаджет вот надо бить свиньи птичками нажмите сюда дегтярев ткнул пальцем в экран и по детски удивился она упала а теперь эту азартно предложила галя через пять минут я решила остановить с радостно вскрикивающую парочку дорогой у тебя мало времени беру его заявил полковник. «Отпад! А птички там будут?» Да фига игрушек найдете», пообещала продавщица. «Мы пошли к кассе». Галя помахала нам рукой и исчезла в глубине магазина. «Можешь заплатить?» спросил приятель. «Я поехал за ноутбуком, почти до МКАДа добрался, и тут меня осенило, что кошелек в сейфе оставил. Верну деньги вечером». «Так вот почему ты мне позвонил», протянула я. «Теперь понятно. Ладно, выручу. Но что бы ты делал, если бы я не смогла сюда приехать? Или забыла карточку дома?» «Только идиотки выходят из дома без кредиток», — отмахнулся полковник. «Ты не такая глупая». Я рассмеялась. «Нет, мой лучший друг не подражаем». «Нас обслуживала милая девушка», — обратился к кассирше полковник. «Хочется написать ей благодарность». Пусть начальство поощрит прекрасную сотрудницу. Дайте книгу жалоб по предложений». «Галка, что ли?» — лениво поинтересовалась тетка. «Так она не наша, косметикой торгует. Заходила кредит на стиралку оформить. Я слышала, как Галя вам сказать пыталась, что не работает в электронике, а вы в ее руку словно крокодил вцепились и не слушали». Дегтярев побагровел, но, слава богу, удержался от комментариев. К выходу мы шли вдоль рядов компьютеров. Внезапно Александр Михайлович остановился около монитора с клавиатурой. «Смотри, какой интересный ноутбук. Похоже, он разборный». Я хотела сказать, что это стационарный компьютер. Полковник ошибочно принял его за лэптоп из-за того, что у экрана есть подставка, меняющая высоту. Сейчас она находится в максимально низком положении. Экран вровень с клавой, но при желании он легко поднимается. «Может, всё-таки следовало взять такой?» Продолжал приятель. «Солиднее смотрится». «Это не Apple, начала я. «И не...» Договорить мне не удалось. Александр Михайлович схватил монитор сверху и одним движением уложил его на клавиатуру. Послышался тихий звон. Я немела. А полковник приподнял опущенный дисплей и растерялся. «Разбился». Ко мне вернулся голос. «Это не ноутбук, его нельзя закрыть. Теперь придется оплачивать сломанный аппарат. Пожалуйста, больше ничего не трогай». Александр Михайлович стал похож на перезревший бакинский помидор. «Полное идиотство. Одни захлопываются, другие нет. Что за дурак это придумал? Все мне некогда, бегу на совещание. Разберись тут сама. Вечером принесу деньги». Александр Михайлович покрепче прижал к себе коробку с айпадом и был таков. А я поплелась искать продавца, чтобы рассказать ему про случайно поломанный товар. Едва я села за руль, как позвонила Анфиса с вопросом. «Вы где?» «Выехала на МКАД», — ответила я. «Чего то у меня машина не заводится?» — пожаловалась домработница. «Вообще не фурычит!» «Когда домой соберетесь, купите, если не трудно, пакет сухого корма и консервы для мопсов». «Конечно, заеду в магазин», — пообещала я. Но утром видела в кладовке под лестницей почти полный пакет сухариков и штук тридцать банок. Куда все подзевалось?» «Не знаю, сама удивилась. Полезла в чуланчик, а собачьих харчей нет. И хрустики отсутствуют», — запричитала Фиса. «Может, у нас завелись мыши?» у которых вместо зубов открывалки для банок, — засмеялась я. И грызуны на редкость аккуратны, слопали еду и унесли пустую тару. Наверное, положили ее в мусорный бак при ее въезде в поселок. Вот вам весело, а я всю голову сломала. Да так и не поняла, кто корм сожрал, — вздохнула домработница. Думаете, только хавка исчезла? Есть еще пропажи, — встрепенулась я. Рулоны туалетной бумаги... Бутылочки жидким мылом, батарейки перечислила Анфиса. Может, мыши дочь замуж выдает, приданое ей собирают, предположила я. Хорошо, притормажу в начале нашего шоссе. Там большой магазин недавно открылся. В лавке для животных, кроме меня, оказалась еще одна покупательница, стройная блондинка в красных брюках. Она вертела в руках коробочку с изображением канарейки. Услышав мои шаги, девушка, не отрывая глаз от упаковки, спросила. «Можно дать этот корм попугаю?» «Простите, не знаю», — ответила я. «Ищу консервы для собак». Посетительница повернула голову. «Даша, рада вас видеть. Когда вы подошли, я подумала, что наконец-то продавец появился. Дверь открыта, товар как на ладони, а на кассе никого. Берите что хотите и уходите». Я прищурилась. «Аида, вы изменили прическу и осветлили волосы. Вам идёт!» «Ой, правда?» — обрадовалась она. «Очень похорошели!» — улыбнулась я. «Вы щёку запачкали вот здесь, пониже уха, тёмное пятно». «Это родинка!» — ответила Аида. «Какая-то она странная!» — пробормотала я. «Вроде опухла, вокруг краснота». «Расчёска утром задела, повредила слегка». «Я поехала к врачу, он мазь выписал», пустилась в слишком пространное объяснение Аида. Я молча слушала Рашидову. Изменение цвета волос, прически, родинка чуть ниже уха. У меня неожиданно вырвался вопрос. «Сколько вам лет?» «Двадцать шесть. А что, выгляжу старше?» «Это же неродимое пятно», сказала я. «Хорошо помню, что вы приходили на репетиции, собрав свои роскошные волосы в хвост». И щека была чистой. Сделали татуировку. Похоже, совсем недавно посетили мастера, поэтому кожа покраснела. «Какое вам тело до моей личной жизни?» вспыхнула Аида. Я схватила ее за руку. И еще каре вместо локонов. «Все это, перекрашенные волосы и татушка ради Григория Константиновича? Вы стали один в один похожи на Илону!» Рашидова попыталась высвободиться. Отстань сумасшедшая но я вцепилась в глупую девицу как питбуль в батон колбасы на совести морозова пять убитых жен включая илю аида замерла врешь к сожалению это правда поежилась я у морозова в особняке есть мемориальная комната там хранятся фотографии всех несчастных лежат их обручальные кольца фрешь жалобно повторила рашидова Я подтолкнула её к выходу из магазина. «Пойдём поговорим в кафе, оно в двух шагах отсюда». Аида неожиданно покорно пошла к двери,